Он посмотрел вокруг себя, увидел столы, лица сидящих, отражение их в самоваре, в особой самоварной перспективе, и с большим облегчением добавил «Значит, и это тоже сон?» «Эти, господа, сон? Ну-ну». «Тише, тише, что в лопочете?» — беспокойно зашептала она, и Лужин подумал, что она права, не надо спугивать сновидения, пусть они посидят, эти люди, до поры до времени».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 И были те, которые предсказывали, что огненный, нахрапом берущий Турати победит дальнозоркого русского игрока. И день этой встречи настал. Лужин проснулся, полностью одетый даже в пальто, посмотрел на часы, поспешно встал и надел шляпу, валявшуюся посреди комнаты. Тут он спохватился и оглядел комнату, стараясь понять, на чем же он, собственно говоря, спал постели его не смята, и бархат кушетки совершенно гладок. Единственное, что он знал достоверно, это то, что спокон века играет в шахматы, и в темноте памяти, как в двух зеркалах, отражающих свечу, была только суживающаяся светлая перспектива. Лужин за шахматной доской, и опять лужин за шахматной доской, только поменьше, и потом еще меньше, и так далее, бесконечное число раз. Но он опоздал, надо торопиться. Он быстро отпер дверь и в недоумении остановился. По его представлению, тут сразу должен был находиться шахматный зал и его столик, и ожидающий тураки. Вместо этого был пустой коридор и дальше лестница. Вдруг оттуда со стороны лестницы появился быстро несущийся человечек, и, увидев Лужина, развел руками. «Маэстро!» — воскликнул он. «Что же это такое? Вас ждут! Вас ждут, маэстро!» Я три раза вам телефонил, и все говорят, что вы не отвечаете на стук. Синьор Турати давно на месте. — Убрали, — кисло сказал Лужин, указав тростью на пустой коридор. Я не мог знать, что все передвинулся. — Если вы себя плохо чувствуете, — начал человечек, с тоской глядя на бледное, лоснящееся лицо Лужина. — Ну, ведите меня, — тонким голосом крикнул Лужин и стукнул тростью об пол. Пожалуйста, пожалуйста, — — растерянно забормотал тот. Глядя только на пальтишко с поднятым воротником, бегущее перед ним, Лужин стал преодолевать непонятное пространство. — Пешком, — говорил вожатый, — это же ровно минута ходьбы. Он узнал с облегчением стеклянные вращающиеся двери кафе, и потом лестницу, и, наконец, увидел то, чего искал в коридоре гостиницы. Войдя, он сразу почувствовал полноту жизни, покой, ясность, уверенность. — Ну и победа будет, — громко сказал он, и толпа туманных людей расступилась, пропуская его. тартар -тар, -тар, тар затараторил качая головой внезапно возникший Турати. — Аванти, — сказал Лужин и засмеялся. Между ними оказался столик, на столе доска с фигурами, расставленными для боя. Лужин вынул из жилетного кармана папиросу и бессознательно закурил. Тут произошла странная вещь. Турати, хотя и получил белые, однако не пустил в ход своего громкого дебюта, а защита, выработанная Лужином, пропала даром. Предугадал ли Турати возможные осложнения, или просто решил играть осторожно, зная спокойную силу, проявляемую Лужином на этом турнире, но начал он трафаретнейшим образом. Лужин мельком пожалел о напрасной своей работе, однако и обрадовался, так выходило свободнее. Кроме того, Турати, по-видимому, боялся его. С другой же стороны, в невинном вялом начале, предложенном Турате, несомненно, скрывался какой-то подвох, и Лужин принялся играть особенно осмотрительно. Сперва шло тихо, тихо, словно скрипки под сурдинку. Игроки осторожно занимали позиции, кое-что выдвигали вперед, но вежливо, без всякого признака угрозы. А если угроза и была, то, вполне условная, скорее намек противнику, что вон там хорошо бы устроить прикрытие. И противник с улыбкой, словно это было все незначительной шуткой, укреплял где нужно и сам чуть-чуть выступал. Затем ни с того ни с сего нежно запела струна — Это одна из сил Турати заняла диагональную линию. Но сразу и у тихохонько, наметилась какая-то мелодия. На мгновение протрепетали таинственные возможности, и потом опять тишина. Турати отошел, втянулся. И снова некоторое время оба противника, будто и не думая наступать, занялись прихорашиванием собственных квадратов. Что-то у себя пеставали, переставляли, приглаживали... И вдруг опять неожиданная вспышка, быстрое сочетание звуков, сшиблись две мелкие силы, и обе сразу были сметены. Мгновенное виртуозное движение пальцев, и Илужин снял и поставил рядом на стол уже не бесплотную силу, а тяжелую желтую пешку. Сверкнули в воздухе пальцы туратии, и в свою очередь опустилась на стол костная черная пешка с бликом на голове и, отделавшись от этих двух внезапно одеревеневших шахматных величин, игроки как будто успокоились, забыли мгновенную вспышку. На этом месте доски, однако, еще не совсем остыл трепет. Что-то все еще пыталось оформиться. Но этим звуком не удалось войти в желанное сочетание. Какая-то другая, густая, низкая нота загудела в стороне, И оба игрока, покинув еще дрожавший квадрат, заинтересовались другим краем доски. Но и тут все кончилось впустую. Трубными голосами перекликнулись несколько раз крупнейшие на доске силы, и опять был размена пять преображение двух шахматных сил в резные, блестящие лаком куклы. И потом было долгое-долгое раздумье, во время которого Лужин из одной точки на доске вывел и проиграл последовательно десяток мнимых партий, и вдруг нащупал очаровательную, хрустально-хрупкую комбинацию, и с легким звоном она рассыпалась после первого же ответа Турати. Но и Турати ничего не мог дальше сделать, и выигрывая время, ибо время в шахматной вселенной беспощадно, оба противника несколько раз повторили одни и те же два хода «угроза и защита», «угроза и защита», но при этом оба думали о сложнейшей комбинации ничего общего, не имевшей с этими механическими ходами.